Глава 5. Философия и убеждения или что на самом деле нас убеждает? От уровня истин и убеждения предлагаю вернуться к нашей главной теме убедительной аргументации. Мы с вами выяснили, что любой аргумент необходимо снабжать поддержкой примером или картинкой, чтобы эффективно воздействовать на оппонента или аудиторию. и с рациональной, и с эмоциональной стороны. Все работы хороши, выбирай на вкус. Давайте выполним стандартную задачу, найдём весомые аргументы в защиту некого тезиса. Возьмём тезис: быть собственником бизнеса лучше, чем наёмным работником. Вот какие аргументы чаще всего рождаются у участников. Первое. Собственники бизнеса имеют возможность зарабатывать большие деньги. Их возможности с точки зрения заработка ничем не ограничены. Второе. Собственник не связан с жестким рабочим графиком. Третье. Собственник может реализовать все свои мечты и идеи. Четвертое. Собственник имеет возможность создать такие условия работы, которые его устраивают. Пятое. Иметь свой бизнес намного престижнее. Шестое. Можно планировать свой отпуск когда угодно. Седьмое. собственник ни от кого не зависит. Восьмое все участники списка Форбс собственники бизнеса. Также сделаем мы для контртезиса. Теперь мы возьмём тему быть наёмным работником лучше, чем собственником бизнеса. Тоже у нас рождаются восемь аргументов. Первое работник имеет стабильный фиксированный заработок. Второе успешные наёмные менеджеры могут зарабатывать очень хорошие деньги. Третье Есть возможность планировать своё время, поскольку по окончанию рабочего дня он свободен, как птица. Четвёртое. Наёмным работникам не нужно брать на себя риски. Пятое. Им не нужно беспокоиться о налоговых, пожарных и трудовых инспекциях и прочих инстанциях, которые могут вызвать головную боль. Шестое. У наёмного работника всегда есть свобода выбора: хочешь работать в этой компании, хочешь увольняйся и занимайся абсолютно другим делом. Седьмое. У наёмного работника всегда есть возможность и горизонтального, и вертикального карьерного роста. Восьмое. Всё законодательство Российской Федерации на стороне наёмного работника. Положим, в ходе мозгового штурма вы сформулировали именно эти аргументы. Но давайте посмотрим на них а, с несколько непривычной точки зрения. Пришло время узнать, что на самом деле убеждает и что представляет собой философия убеждения. Оказывается, каждый аргумент основывается на какой-либо ценности. Поэтому в понятие философия убеждения мы будем включать всё то, что связано с базовыми ценностями, к которым апеллируют доводы. Теперь давайте посмотрим, какие ценности могут быть заложены в аргументах, обосновывающих первый тезис в том их виде, как они наспех нами были сформулированы. Итак, вспомним, мы с вами сделали мозговой штурм: быть собственником бизнеса лучше, чем наёмным работником, и проработали 8 аргументов. Давайте посмотрим, какая ценность в основе каждого из них. Аргумент. Собственники бизнеса имеют возможность зарабатывать большие деньги. Их финансовый потолок ничем не ограничен. Какая же здесь может быть философия? Какая ценность в основе? К чему апеллирует аргумент? Конечно же, это финансовая сторона, финансовая ценность, деньги. Второй аргумент. Собственник не привязан к стандартному графику с 9 до 18. Какая здесь философия? Ну, конечно же, это либо философия времени, либо философия свободы. Или аргумент Собственник может реализовать все свои мечты и идеи. Я опять апеллирую либо к свободе, либо к самореализации. Или а есть возможность создать те условия работы, которые нравятся самому собственнику. Какая здесь ценность? Это может быть и самореализация, и свобода, или апелляция к комфорту и удобству. Или если я привожу аргумент: иметь свой бизнес намного престижнее. Я апеллирую к статусу или к самому престижу. Если я называю аргумент, можно планировать свой отпуск когда угодно, здесь философиями могут выступать разные ценности. С одной стороны, это ценность времени, с другой стороны, это ценность отдыха. Это может быть и свобода, и статус, и комфорт, и удобство. Если я возьму аргумент, собственник ни от кого не зависит, Я могу апеллировать и к свободе, и к самореализации, и к статусу, и к престижу. А если я апеллирую к тому, что все участники списка Forbes собственники бизнеса, конечно же, я использую философию деньги или статус и престиж. Вы заметили, что у одного аргумента может быть несколько философий. Всё зависит от того, как мы будем раскрывать фабулу аргумента. Например, аргумент можно планировать свой отпуск когда угодно. Я могу раскрыть этот аргумент в контексте возможности выбирать любое время для отдыха. И мой отпуск ни с точки зрения продолжительности, ни с точки зрения частоты не связан условиями трудового кодекса. В таком случае философию убеждения будет время или отдых. Но могу я рассуждать и по-другому? Например, при планировании своего отпуска мне не нужно у кого-то что-то спрашивать, что-то просить, с кем-то согласовывать. Чувствуете? За этими рассуждениями возникает другая ценность. В данном случае это уже комфорт или удобство или даже независимость. Вывод прост. Философия раскрывается не в фабуле аргумента, а в поддержках, примерах, картинках. Именно от того, как я буду раскрывать этот аргумент с помощью поддержек, от примеров, которые я буду приводить, от картинок, которые я буду рисовать, апеллируя к тем или иным эмоциям, будет зависеть в итоге философия каждого аргумента. Немного математики. Наверное, вы обратили внимание, что в нашем списке аргументов есть несколько доводов, которые имеют одинаковые философии. Например, Собственники бизнеса имеют возможность зарабатывать большие деньги, и все участники списка Forbes собственники бизнеса. И там, и там философия деньги. Или собственник может реализовать все свои мечты и идеи. И следующий аргумент: собственник имеет возможность создать те условия работы, которые его устраивают. И в первом, и во втором случае философия самореализации. Правильно ли будет использовать в своей речи несколько аргументов с одинаковой философией? Подумайте. На самом деле нет. Важно понимать, что при восприятии доводов в сознании наших оппонентов в итоге откладываются именно ценности, которые там заложены. Если аргументов несколько, а ценность одна, в совокупности они будут восприниматься как один смысловой блок. Лучше эти доводы объединить. Тогда что-то из этого станет фабулой аргумента, что-то поддержкой, а что-то примером или картинкой. Врачебная ошибка. Как-то я проводил тренинг для сотрудников одной известной фармацевтической компании. В качестве практических занятий мы устраивали дебаты. В рамках одного из турниров был предложен любопытный тезис: зима лучше лета. К качеству утверждения участники использовали следующие аргументы. Сейчас мы назовём эти три аргумента, а я буду разделять на фабулы поддержки и примеры. Аргумент номер 1. Фабула. Зимой количество инсультов и инфарктов меньше. Поддержка. Лето, как мы знаем, является опасной порой для сердечников. Так как высокая температура увеличивает риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, жара, духота и возросшая физическая нагрузка увеличивают вероятность возникновения инсультов и инфарктов. Зимой этих неблагоприятных факторов нет. Пример. По моему врачебному опыту, зимой количество подобных смертельно опасных случаев снижается на 7-10%. Итак, ещё раз, первый аргумент зимой количество инсультов и инфарктов меньше. Второй аргумент, которым пользовались участники. Фабула аргумента. Зимой аллергических заболеваний меньше. Поддержка. Мы с вами, коллеги, прекрасно знаем, что главные аллергены это пыльцевые. И именно летом, в пору цветения, в воздух попадают самые опасные пыльцевые аллергены. в том числе и споры грибов. Зимой никакого цветения нет, воздух намного чище, меньше пыли, да и пищевые аллергии встречаются намного реже. Пример. До 48% всех случаев обращения с острыми аллергическими реакциями приходится именно на лето. Итак, еще раз вспомним, второй аргумент был следующий. Зимой аллергических заболеваний меньше. Ну и, наконец, третий аргумент. Фабула. Зимой наш иммунитет укрепляется. Поддержка. Крепкий иммунитет залог богатырского здоровья. Вот почему с детства родители учат нас закаливаться. Пример. Вот я всегда купаюсь в проруби, и это мне придаёт сил и здоровья, даже несмотря на мой немолодой возраст. Кажется, звучит убедительно, правда? Но поинтересуемся реакцией аудитории. Когда я спрашивал у присутствующих, каково их мнение, получал примерно такой ответ: "Что-то мы запутались. Вроде было несколько аргументов, но в итоге запомнилось только то, что э, здоровье зимой крепче, и это справедливо". Ведь у каждого из трёх аргументов, хотя они и разные, абсолютно одинаковая философия убеждения здоровье. Ответы участников ещё раз показывают Что использование нескольких аргументов с одинаковой философией в рамках одного уступления создаёт путаницу в восприятии информационных блоков и снижает убеждающее воздействие речи. Ещё немного математики. А что если в одном аргументе будет несколько философий, можете спросить вы? С точки зрения логики кажется, что чем больше ценностей в аргументе, тем лучше. Но на самом деле это не так. Практика показывает, что когда довод содержит несколько разных философий, он становится сложен для восприятия, так как мозг разбивает эту информацию на отдельные структурные блоки. И в итоге такой аргумент может попросту попасть в корзину, чего мы так старательно пытаемся избежать. Так как же правильно? Итак, давайте подытожим. Есть два варианта построения аргументации, которых необходимо избегать. Первый. У нескольких аргументов одна и та же идейная основа. В этом случае аудитория скорее всего воспримет все доводы как единый смысловой блок. Он всё об одном и том же, или все аргументы однотипны, позиция слабая, или всё в воду льёт, всё на одном месте топчется. Второй Один аргумент несёт в себе несколько идей. Тогда возникает следующая реакция: Подождите, путаница какая-то. Я ничего не понял или обо всём и ни о чём. В идеале у каждого аргумента должна быть своя собственная философия убеждения. Аргумент 1 философия 1, аргумент 2 философия 2, аргумент 3 философия 3. Философия и аудитория. Безусловно, философия каждого аргумента напрямую зависит от того, кого мы убеждаем в своей правоте. Необходимо понимать, что важно для этого человека или этой аудитории. Какие у них ценности, потребности, жизненные ориентиры, какова их картина мира? Что для них первично, а что второстепенно? Одна и та же ценность будет по-разному восприниматься в разных контекстах и разных аудиториях. Взять хотя бы пример из истории предвыборных кампаний. В единый день голосования 8 сентября 2013 года многие кандидаты на разные посты использовали похожие или даже одинаковые аргументы. Например, обещание избавить город от пробок. Какие могут быть ценности у этого аргумента? Напрошвывается или время, так как именно оно составляет тот выигрыш, который мы получим в случае ликвидации заторов, или комфорт, так как мы перестанем испытывать неудобства, томясь в бесконечных очередях из машин. Сюда можно также привязать такие ценности, как здоровье и экология. Но в моём примере два разных кандидата использовали две ценности: время и комфорт. Любопытно, что в разных городах по-разному реагируют на одни и те же ценности. Возьмём Москву и любой небольшой провинциальный город. Как вы думаете, где какая ценность будет воспринята лучше? Думаю, вы догадались. Реальная практика, а точнее социологические исследования предвыборных кампаний показывает, что в Москве лучше реагируют на ценность время, а в регионах на комфорт. Это понятно, ведь главная проблема у москвичей катастрофическая нехватка времени, связанная с перемещениями на большие расстояния. Люди готовы пожертвовать комфортом, бросить машину и поехать в метро, чтобы сэкономить ценное время. А в некоторых регионах произнесённая политиком фраза: "У вас появится много свободного времени", людей по-простому пугает, потому что они не представляют, что с этим делать. Вот ещё один случай. Как-то я выступал на радио и рассказывал о психологических манипуляциях. В прямом эфире прозвучал вопрос за одной женщиной. Мой старший сын курит. Мне бы не хотелось прибегать к силе, манипуляциям или шантажу. Можно ли аргументами убедить его бросить? Когда я спросил, какие аргументы она использовала, оказалось, что все они содержали одну и ту же философию убеждения здоровье. Но разве для молодого 16-летнего человека здоровье – это доминирующее, весомое ценность? Нет, конечно. Поэтому больший успех принесут аргументы с такими философиями, как социальный статус, мода, престиж, общение или доводы, апеллирующие к успеху в отношениях с противоположным полом. Вот какие ценности будут действенными. При подготовке аргументов я в первую очередь создаю список необходимых философий, а только потом формулирую фабулу аргумента и подбираю к нему поддержки примеры картинки. Ведь убеждают не столько сами аргументы, сколько те философии, на которых они базируются. Самое главное, чтобы они попадали в ту систему ценностей, которую разделяет ваш оппонент. Исправляем ошибки. Теперь давайте подправим наши аргументы. Вспомним восемь аргументов, полученных в результате мозгового штурма, когда мы доказывали тезис, что быть собственником бизнеса лучше, чем наёмным работником. Вначале определим, какие философии из тех, что мы выработали, будут уместны в этом конкретном случае: деньги, семья, свобода, самореализация, статус, престиж, комфорт, удобство, отдых. Допустим, Мы изучили и проанализировали аудиторию и решили, что этим людям будут близки четыре философии: деньги, самореализация, свобода и статус. Теперь поработаем с исходными аргументами. Аргументы с одинаковыми философиями объединяем и определяем, какие из них могут стать фабулой, какие поддержкой, а какие примером или картинкой. Выписав четыре выбранные философии, И распределив подобранные аргументы по смысловым блокам, мы можем получить следующую схему. Итак, что у нас получается? Исходный тезис: быть собственником бизнеса лучше, чем наёмным работником. Философия деньги. Фабула: собственники бизнеса имеют возможность зарабатывать большие деньги. Поддержка: действительно, доходы собственника бизнеса ничем не ограничены. только его способностью генерировать идеи, талантами и бизнес-планом, в отличие от обычного наёмного работника, имеющего чёткий предел заработной платы, выше которого он никогда не прыгнет. Пример. Посмотрите список Forbes. Там нет ни одного наёмного работника. Все самые богатые люди мира собственники бизнеса. Итак, это был полностью сформулированный аргумент через фабулу, поддержку пример с философии деньги. Возьмём следующую философию самореализация. Фабула. Собственник может реализовать все свои мечты и идеи. Поддержка. У него есть возможность создать компанию своей мечты, заниматься тем, что он хочет, воплощать самые смелые планы. Он может играть по правилам, которые сам установил, или создать именно такие условия работы, которые его полностью устраивают. Пример. У меня есть приятель, который всю жизнь работал юристом, но реализовать все свои профессиональные идеи и задумки он смог только тогда, когда открыл собственное адвокатское бюро. На прежнем месте работы ему попросту этого не позволяли, корпоративные правила, видите ли. Итак, это был аргумент, через фабулу поддержку пример сформулированной с философии самореализации. Переходим к третьей философии – свобода, фабула. Собственник не связан с жестким рабочим графиком. Поддержка. Он работает ровно столько, сколько считает необходимым. Он свободен в своих действиях. Его свободное время не ограничено праздничными или выходными днями. Более того, полностью отладив бизнес, большинство собственников нанимают надежных менеджеров для управления организацией и становятся полностью свободными. Собственник сам планирует свой день, свои встречи, свой отпуск, строит такой график, какой ему угодно. Когда мы создали поддержку, давайте нарисуем эмоциональную картинку. Представьте, вы организовали свой бизнес. Несколько лет вы упорно трудились, развивая свое дело. Теперь у вас крепкая и надежная команда, которая работает на вас. Сегодня вы летите в Милан, потому что там состоится презентация новой коллекции одежды вашей любимой марки. Завтра у вас встреча в Москве с новым поставщиком. Но уже на следующий день вы всей семьёй отправитесь на Маврикии, чтобы отдохнуть в шикарном бунгало. Никто вам не мешает вести дела с райского острова и при этом нежиться на солнце. Потом вы летите в Сингапур. И пока ваши дети развлекаются в парке Universal Studio, вы в уютном ресторане в каком-нибудь небоскрёбе обсуждаете дела. Устали? Появились другие идеи? Ничего. Просто попросите своего секретаря перенести дела. Вы совершенно свободны и дышите полной грудью. Итак, это был аргумент, созданный через фабулу, поддержку и картинку. Он получился рационально-эмоциональным и апеллирует к философии свободы. Теперь финальная философия статус и престиж. Сделаем этот аргумент чисто эмоциональным. Создаём фабулу. Иметь свой бизнес намного престижнее. А теперь рисуем картинку. Представьте встречу выпускников. Все делятся друг с другом своими достижениями. Кто-то хвалится, кто-то стал IT-специалистом, кто-то работает в банке бухгалтером, кто-то рассказывает о своей работе в офисе. И тут вы говорите: "Вы знаете, ребята, я нигде не работаю, э, у меня просто своя компания, небольшая сеть магазинов в Москве, Питере и ещё в 10 городах России. Работа интересная, много приходится ездить по миру, с поставщиками договариваться. В целом я очень доволен. Представьте выражение лиц ваших одноклассников. Философия и формы её выражения. Заметьте, что в финальной версии одни аргументы стали чисто рациональными, другие эмоциональными в виду наличия картинки. А третье рациональными, эмоциональными, наличие поддержки и картинки. Мне часто спрашивают: "От чего зависит форма подачи аргументов? Почему одни из них я представляю рационально, а другие эмоционально?" Наверное, вы уже догадались. Всё дело в философии убеждения. От характера и сути, и ценности зависит способ её раскрытия с помощью поддержек, примеров, картинок. Философию, связанную с финансами, конечно же, лучше раскрывать рационально. Деньги легко подсчитать, свести к конкретным примерам, а вот философию статус-престиж целесообразно раскрывать эмоционально, ведь это абсолютно абстрактная, чувственная категория. Однако это не означает, что, к примеру, философия деньги должна всегда выражаться рационально. Можно аргументы и с такими философиями представлять в виде эмоциональных картинок. Но помните, что основа любой визуальной картинки это чётко выраженная эмоция и максимум мелких деталей. Деньги это не эмоция, а вот жадность это уже эмоциональная, чувственная категория. Для наглядности давайте разберём другой тезис, который мы готовили ранее: быть наёмным работником лучше, чем собственником бизнеса. Определим оптимальные философии для каждого аргумента. Обедим аргументы с одинаковыми ценностями и определим характер представления каждого довода: рациональный он будет или эмоциональный. Мы опять из восьми подготовленных аргументов сделали убедительных четыре. И у нас появились чёткие философии, которые будут близки аудитории: безопасность, свобода, деньги, развитие. Два аргумента с философиями безопасности и деньги у нас будут рациональными. Мы их раскроем и объясним с помощью поддержки и снабдим убедительными примерами. Один аргумент с философией развития. Я предлагаю сначала раскрыть рационально с помощью поддержки, ну, например, объяснить, что такое рациональный вертикальный карьерный рост, а уже потом нарисовать яркую картинку с примером такого невероятного роста. Ну а последний, четвёртый аргумент с ценностью свобода можно сразу представить с помощью эмоциональной картинки. Итак, со стратегией убеждения мы определились, а вот сами аргументы я предлагаю сформулировать вам самим. Прям возьмите бумагу и ручку. У нас есть четыре философии, и вы понимаете, что нужно сделать. Для каждого аргумента сформулируйте фабулу, поддержки, примеры, картинки. Это будет замечательная практика для самостоятельной работы. Есть ли какой-то секрет? Часто на тренингах меня спрашивают, какие философии и убеждения вы рекомендуете использовать? Видимо, ответ философии, которые близки оппоненту или аудитории, их не устраивает, и они хотят услышать более конкретные указания. Вы знаете, со временем у меня сложилась некая концепция, связанная с философией убеждения. Анализируя опыт политической агитации, опыт работы с российскими и зарубежными компаниями и корпорациями, я пришёл к выводу, что часто хорошо работает триада ценностей. Вот какие философии убеждений я рекомендую использовать. Первое базовая ценность, второе личностная и эгоистичная ценность, и третье социально одобряемая или ожидаемая ценность. Базовая философия это ценность, близкая к максимальному числу людей, то, что важно каждому из нас. Например, счастье, здоровье, успех, финансовое благополучие, семья, дети и прочее. Аргумент с такой философией убеждения находит отклик в сердцах большого числа людей. Вторая философия, которую я рекомендую использовать, это носящая максимально личностный характер эгоистичная ценность. Чаще всего это контекстуальная философия. Такая философия, как деньги, будет особенно актуальна на форуме финансистов. Религиозная философия будет на 100% эффективной только среди глубоко верующих людей. А прежде чем перейти к третьему типу философии, я хочу рассказать довольно показательную историю. Собачьи радости. Однажды в доме, в котором я проживал, состоялось собрание собственников жилья. Председатель ТСЖ озвучил повестку. Друзья, нам нужно срочно решить вопрос простым голосованием большинством голосов, на что до конца года потратить остаток бюджета. Есть два варианта. Первый сделать пандусы для инвалидов, или второй вариант организовать нормальную собачью площадку для выгула домашних питомцев. Голосуем, голосуем только быстро, не задерживаем друг друга. Люди начали оглядываться вокруг и робко поднимать руки. Как вы думаете, за что мы проголосовали? За пандусы. Проголосовал за них и я, но не потому, что я такой сердобольный и беспокоюсь об инвалидах. На самом деле, мне нужна была собачья площадка, а точнее не мне, а и несчастной собаке. Все голосовали так, потому что в основе данного решения лежало социально ожидаемое поведение. Все мы хотим быть лучше, чем мы есть на самом деле. Все мы боимся быть отвергнутыми социумом. Поэтому все голосовали за пандусы для инвалидов. Хотя в глазах присутствующих Была заметна мучительная растерянность. Если бы мне было предложено заполнить анкету, где следовало бы выбрать площадку или пандусы, то я, конечно бы действовал на благо своей собаки. В этом случае не было бы влияния социума. Я бы не стремился выглядеть лучше, чем я есть на самом деле. Здесь не было бы угрозы оказаться отвергнутым. Таким образом, социально одобряемые философии эффективны при убеждении аудитории, а не тет-а-тет. -тет. Ярким примером социально одобряемых ценностей являются корпоративные ценности. Признаться честно, не во всех компаниях их искренне разделяют все сотрудники. Однако аргумент с такой философией убеждения всегда действует отлично. И схема воздействия заключается именно в ранее описанном механизме. Триада философии. Итак, в результате триада философии будет выглядеть следующим образом. Первый аргумент. Мы можем использовать базовую, общую, универсальную философию. Второй аргумент. Мы можем апеллировать к личностной, максимально эгоистичной ценности. И третий аргумент. В своей третьей философии может опираться на социально ожидаемые или одобряемые ценности. Это, конечно, не означает, что именно этот набор ценностей необходимо использовать постоянно. Самое главное, чтобы предлагаемые вами ценности были понятны и близки аудитории или отдельному оппоненту. Это не единственная классификация ценностей. Давайте напоследок посмотрим, какие ещё варианты существуют. Например, есть классическая классификация философии убеждения с делением на общечеловеческие и индивидуальные ценности. Или, например, более сложная классификация философии. Например, выделяют базовые, традиционные, современные, терминальные и инструментальные ценности. А каждый вкратце. Базовые философии убеждения это те ценности, характеризующие основные ориентации людей в жизни. Традиционные ценности Это те, которые ориентированы на сохранение сложившихся норм и целей в жизни. Современные философии убеждения. Это ценности, возникающие под влиянием изменений в общественной жизни. Терминальные философии убеждения. Это те ценности, выражающие главные цели, идеалы и смыслы жизни. Инструментальные философии убеждения. Это ценности, одобряемые социумом для достижения поставленных целей. Очень часто приводит ещё одну классификацию философии убеждения с делением на духовные и материальные. В finale хочется повторить только одно. Как это ни парадоксально звучит, но убеждает не сами аргументы, а те философии, к которым они апеллируют.